т о заставило меня резко выпрямиться, по крайней мере мысленно. Она никогда не называла меня полом, если мы не были одни, да и в тех случаях только в задумчивости или под влиянием эмоций, забыв о том, что она считала приличиями. Я не знал, как отнестись к ее словам, и много бы дал, чтобы услышать, что они обо мне говорили между собой. Я уже начинал сожалеть, что взял с собой их, а не пару доберман-пинчеров. Ну, по крайней мере, доберман жил бы расправился с нашим невидимым приятелем на том складе. Я сказала, начала Мэгги. Я слышал, что вы сказали. Я отпил еще глоток портера. Вы очень с л а в н а я д е в у ш к а Мэгги. Она кивнула не потому, что согласилась с моими словами, а чтобы показать, что по какой-то неведомой причине сочла мой ответ удовлетворительным и пригубила стакан с шерри, который я заказал для нее. Потом я спросил и так: где же ваша подружка, за которой вы следили в церкви? Что? Я чуть не поперхнулся. Распевает гимны. Ну боже ты мой. А Белинда тоже в церкви и тоже распевает гимны? Не знаю, я туда не заходила. Может, и Белинде не следовало туда входить. А где может быть безопаснее, чем в церкви? А, Верно, верно. Я пытался успокоиться, но без особого успеха. Одна из нас должна была остаться? Конечно. Белинда высказала предположение, что вы, возможно, даже поинтересуетесь, что это за церковь. А чего бы я стал? Я уставился на Мэги. г Вы хотите сказать, что это первая реформатская церковь общества американских г у д е н о т о в И когда Мэги кивнула, я о т толкнул стул и поднялся. Пошли. Как? оставить этот чудесный портер, который так благотворен для вашего здоровья. Сейчас я думаю о здоровье Белинды, а не о своем. Только на улице до меня дошло, что название церкви ни о чем не говорит Мэги, потому что Белинда ей ничего не рассказала и не рассказала потому, что когда она вернулась в отель, Мэги уже спала. А я т о вообразил, что они уже успели псудачить обо мне. Оказывается, они вообще ни о чем не говорили, либо это очень любопытная деталь, либо я не очень умен, либо и то и другое вместе. Как обычно шел дождь, и когда мы проходили по улице мимо отеля Шиллера, Мэги зябко поежилась и весьма к месту. Смотрите, сказала она, вон такси, много такси. Я не утверждаю, что все таксисты в Амстердаме подкуплены нечестивцами, но тем не менее не побил с е б ы об заклад по этому вопросу. Нам недалеко, буркнул я. Конечно, на такси ехать было совсем недалеко, но пешком оказалось не близко. Мне тоже не хотел о сидти, ь но тем не менее я повел Мэги пешком, повернул направо, налево и снова направо, и наконец мы вышли на а м с т е л ь Я остановился у телефонной будки. Надо позвонить в два места. Подождите меня здесь. Не буду. Очевидно, в Амстердамском воздухе было что-то возбуждающее. Мэги. становилась не лучше Белинды, Но, впрочем, она была права. Косой дождь поливал нас. Я открыл дверь телефонной будки и пропустил Мэги г вперед, позвонив по известному мне номеру в ближайшую таксомоторную компанию. Я начал набирать другой номер. Я не знал, что вы говорите по голландски, заметила Мэги. Наши друзья тоже этого не знают. Вот почему нам нужен Честный таксист. Вы никому не доверяете, так ведь? С восхищением заметила Мэги. Я доверяю вам, Мэги. Нет, не доверяете. Не хотите обременять мою красивую головку ненужными проблемами. Не мешайте мне, взмолился я. У телефона был уже де Граф. После обычного обмена любезностями я спросил: "Как насчет тех клочков бумаги? Еще не удалось выяснить." Спасибо, полковник, я позвоню попозже. С этими словами я повесил трубку. Что это за клочки бумаги? Полюбопытствовала Мэгги. А листки, которые я ему передал? Откуда их взяли? Вчера днем мне их дал один человек. Мэги бросил на меня смиренный взгляд, но промолчала. Минуты через две подкатило такси, я назвал с о ф е р у адрес в старом городе, и когда мы туда прибыли, пошел с Мэги по узкой улочке к одному из каналов в районе доков. На углу я остановился. Она? Она? ответила Мэги. Она? представляла собой маленькую серую церквушку на набережной канала ярдах в пятидесяти от угла. Это было старое ветхое здание, которое, как казалось, только вера и поддерживала в вертикальном положении, ибо на мой неискушенный взгляд ему грозила неминуемая опасность обрушиться в канал. Первая реформатская церковь общества американских гугенотов. Я у нас о з р е л а для кампании по сбору средств на ее реставрацию. Очевидно, некоторые из соседних зданий были в еще более плачевном состоянии, ибо целый ряд домов, находящихся за церковью вдоль канала, был уже снесен. Посреди этого расчищенного участка, где уже начиналось новое строительство, возвышался гигантский кран. Его стрела самая большая из всех, которые мне доводилось видеть, уходила ввысь и терялась в ночном небе. Мы медленно шли по набережной, приближаясь к церкви. Теперь уже до нас доносились звуки органа и поющих женских голосов. Приятная простая мелодия плыла над темными водами канала, вызывая чувство грусти по мирной жизни, по домашнему очагу. Видимо, служба еще не кончилась, сказал я. Войдите туда и я замолчал на полуслове и устремился к молодой блондинке в перетянутом поясом белом плаще, которая как раз проходила мимо. Послушайте, мисс. Эта юная блондинка, вероятно, хорошо усвоила, как нужно поступать, когда тебя окликает незнакомый человек на пустынной улице. Она о з г л я н у л а на меня и бросилась бежать, но нет-то было. Поскользнувшись на мостовой, она чуть не упала, но удержалась. Однако не успела она пробежать и несколько шагов, как я оказался рядом с ней. После нескольких тщетных попыток освободиться она сдалась, повернулась. и обвела мою шею руками. В этот момент нас и догнала Мэгги. На лице у нее было знакомое мне строгое выражение. Давно успели подружиться с этой девчонкой, майор Шерман? Сегодня утром. Это Труди. д Труди д Ван Гельдер. О, -о, -о, -о Мэгги ободряюще погладила ее по руке. но Труди не обратил на это никакого внимания. Еще крепче обняла меня, восхищенно уставившись прямо мне в лицо с расстояния около четырех дюймов. Вы мне нравитесь, заявила она. Вы милый. Да, я знаю. Вы мне это уже говорили. О черт возьми, что делать? спросила Мэгги. Что делать? Придется доставить ее домой. именно доставить